Прохожий с елкой. На белой площади поэт запечатлел твой силуэт. Домой в непраздничный мороз Ты елку черную понес. Пальто российское до пят, Калоши по снегу скрипят. С зубчатой елкой на спине ты шел по ровной белизне, Сам черный, сгорбленный, худой. Уткнувшись в ворот бородой, В снегах не наших площадей С немецкой елочкой своей. И в поэтический овал Твой силуэт я врисовал. 1925 год